Оставить Илишу здесь, а захочет она жить. А я захочу жить без нее. Половина пары отпадает тетушкой. Что тогда будет с группой? Мы будем сами по себе, группа сама по себе. Плевать мне будет на группу. У нас детей не будет из-за операции. У остальных из-за отсутствия мужского начала или конца. Одно вытекает из другого, что звучит тоже довольно пошло и двусмысленно. Все это отлично понимают, так что тетушкой и лишенем быть. А нужна она мне будет после лоботомии. Организму – да, а мне? Зато у других матерей появится шанс стать матерями. Вот и вся арифметика. Я должен пожертвовать всем, чтобы стать отцом народа. Нет. «Такая арифметика народу не нужна». «А какая нужна? Я же на все пойду. Нет такой подлости, такого преступления, которого ради Иглишки не сделаю. Только бы она потом простила». Булан, отлип от стены, отправился на поиски компа. Согнул девушку-клерка, сел на ее место. Вошел в информаторий и принялся штудировать древнейшую историю».